Глава восьмая Вы даже представить себе не можете, мистер Саутворд, сколько раз за все это время я успел подумать о том же, о чем думал в тот момент, когда решал, что мне делать. А случилось это 20 лет назад. Том Невинсон был не намного моложе своего бывшего Тьютера, но обращался к нему с прежней почтительностью. Есть случаи, которые по сути не допускают перемен, например, когда имеешь дело с преподавателями, особенно если преподаватель и ученик долго не виделись, то есть непрерывного общения между ними не было. Ну и о чем ты думал? Спросил мистер Саутворд, скорее из вежливости, чем испытывая искреннее любопытство. Он еще не пришел в себя от неожиданного визита Томаса. Тот не позвонил заранее и не предупредил, что намерен зайти. От неурочного вторжения этого мужчины средних лет, который назвался Томасом Невинсоном, но был совершенно не похож на того Томаса, каким запомнил его мистер Саутворд. Да и сам он теперь почти полностью посидел. Слишком рано посидел, хотя в остальном переменился мало. Он по-прежнему жил в той же квартире в колледже Святого Петра. По-прежнему ловко управлялся со складками своей черной мантии, которые ровно падали вниз, закрывая ему ноги. В этих складках он никогда не путался. А мантию непременно надевал для бесед с подопечными студентами и на занятии. Хотя в 90-е годы, предвещавшие наступление нового злобного века, на это уже начали косо поглядывать, считая признаком авторитарности и элитарности. Правда, Коса тогда начинали поглядывать на многое, и любые проявления вежливости, воспитанности и образованности могли восприниматься как оскорбление. Но мистер Саутворд был по натуре вежлив, благороден и мудр, как и профессор Уиллер, если не больше последнего чуть позднее станут называть сэром Питером Уиллером. И не собирался идти против своей натуры в угоду большинству, которым ловко манипулировали, приучая людей чувствовать себя марионетками судьбы и внушая им комплекс неполноценности, призванный служить охранной грамотой, оправданием всему и жизненным двигателям. «Вы можете счесть это преувеличением или желанием похвастать своей прозорливостью», ответил Том Невинсон. Но я был совершенно уверен, что решение, которое мне приходилось тогда принимать, повлияет на всю мою дальнейшую жизнь. Так оно и случилось. Не на дни, не на месяцы и даже не на годы, а на всю жизнь буквально с того самого мига. А ведь я только начинал свой жизненный путь, когда мы с вами познакомились. И вы, возможно, хотя бы немного помните, каким я был. Но вы представить себе не можете, каким я стал теперь. А думал я тогда вот о чем: То, что случится сейчас, — это навсегда. Я стану не тем, кто я есть. То есть стану не настоящим, стану призраком который уезжает и приезжает, исчезает и возвращается. Вот что со мной произойдет. Я стану морем и снегом и ветром. И я повторял себе это, чтобы покрепче усвоить. Том помолчал, обводя рассеянным и одновременно пристальным взглядом уютную комнату, полную книг, где и сам он столько учебных часов проводил вечность назад или две вечности назад. И сейчас не мог поверить, что все тут осталось неизменным за годы его скитаний. А еще он вдруг понял, что сказанное им сейчас лишено малейшего смысла для мистера Саутворта, который не знал всей истории целиком. Том ведь не рассказал ему о своем последнем разговоре с Уиллером а если что-то и сообщил, то не вдаваясь в подробности. Как и о встрече с вербовщиками Тупрой и Блейкстоном. Как и об условиях, ими поставленных. Первым условием было требование без промедления включиться в работу их ведомства. Вторым — никому ничего не рассказывать. Если он станет работать на секретные службы и пройдет там специальную подготовку, то уже сейчас секретным становится все. Несколько дней спустя Невинсон подошел к мистеру Саутворту, чтобы попрощаться, а про свои неприятности, о которых тот знал с самого начала, только и сказал. «Вы были правы, мистер Салтворт. Большое спасибо. Профессор Уиллер сумел помочь мне. Он дал мне хороший совет, и теперь проблема решена. Полиция не станет больше меня беспокоить. «Там убедились, что я не имею никакого отношения к смерти бедной девушки». «А этот инспектор Морс?» — спросил Саутворд. «Он показался мне опытным и дотошным». «Не беспокойтесь, с ним тоже все улажено». «Меня проконсультировал адвокат». «А профессор Уиллер умеет убедить кого угодно». «Они нашли того мужчину». «Насколько мне известно, нет. Но, думаю, найдут». Мистер Саутворд вел себя деликатно и не стал вытягивать из Тома подробности. В крайнем случае наведет справки у Питера, с которым поддерживал близкие отношения, и который поэтому был для него просто Питером. Так Саутворд и поступил неделю спустя, когда они оказались наедине в профессорской института Тейлора. Но Уиллер не захотел вдаваться в детали. Словно речь шла о деле банальном, скучном, к тому же раз и навсегда решённом. «А, ты про молодого Невинсона», — сказал он. «Ерунда. Ошибка, недоразумение». Он отделался легким испугом. Видать, уже вернулся в Мадрид под крылок Старки. Или вот-вот туда отправится. Да, этот уже совсем не молодой человек, который назвался Томом Невинсоном, и который наверняка им и был, зачем бы кому-то понадобилось 20 лет спустя выдавать себя за его бывшего студента? Зачем так глупо врать? Только сейчас сообразил, что мистер Саутворд почти ничего о нем не знает. Том явился к нему в колледж Святого Петра, весь взъерошенный, с лихорадочно блестящими глазами, словно только что увидел привидение или выбрался из западни, куда его заманили с помощью гнусного обмана, и долго там держали, или перенес страшные страдания, или прошел испытание огнем и водой. Тем не менее том, решив продолжать, не знал с чего начать, ему трудно было приступить к рассказу. Но взяв разбег, он говорил уже как заведенный, хотя сбивчиво и не всегда последовательно. А еще я вспомнил тогда строки, которые впервые прочитал незадолго перед тем. «Пыль, поднявшаяся столбом, выдает разрушенный дом. Пыль, оседающая в груди, твердит, что все позади». И прежде чем Том добавил что-то еще, мистер Саутворд, человек образованный и начитанный, совершенно естественным тоном назвал источник, без занудства, Словно узнав цитату из Библии. Да, конечно, Элиот. Литл Гиддинг, если не ошибаюсь. Разумеется, я прочитал их случайно. И не все стихотворение целиком, а только фрагмент. Но уже давно знаю его наизусть с первой до последней строки. Но тогда я подумал: все позади, для меня все позади. А что меня ждет? Вот сейчас я продолжаю быть здесь. А сейчас это всегда. Это смерть воздуха. Но это можно пережить. Вот что я тогда подумал, мистер Саутворд. И еще – Это удача и одновременно несчастье. Опять Эллиот, да? На сей раз Томас этого не подтвердил. Он не хотел отвлекаться. Был слишком возбужден и расстроен. Взгляд его казался то рассеянным, то снова сосредоточенным, то тусклым и словно обращенным внутрь. К какому-нибудь одному старому воспоминанию, то ко многим сразу, смешанным в кучу, то в пустоту. «Эту смерть можно пережить, мистер Саутворд, можно пережить смерть воздуха. Я это знаю, имею право так говорить. Я это испытал на себе». Он достал из кармана платок и вытер лопы виски, хотя несмотря на его волнение, они оставались сухими. Платок остался таким же чистым и аккуратно сложенным, каким был прежде. Очень трудно расстаться с жизнью, когда она не желает покидать тебя. И трудно убить кого-то другого, если жизнь сочтет, что ей еще не время уходить из него и не готова уйти. Трудно убить кого-то, когда он изо всех сил сопротивляется и призывает на помощь всю свою волю. А вы даже представить себе не можете, на что способна воля, если на нее покушаются. Вы просто не можете этого знать, сидя здесь, в Оксфорде. Ведь Оксфорд — тихое и мирное место, отрезанное от всего остального мира. Мистер Саутворд, Постепенно справлялся с замешательством, которое испытал поначалу при неожиданном вторжении тома. И теперь пробовал сравнить прежнего, блестящего и способного к языкам юношу, который в свои университетские годы неизменно привлекал к себе внимание преподавателей, сидевшим перед ним мужчиной. Сидевшему перед ним мужчине было, пожалуй, за сорок, Возможно, с их последней встречи прошло и больше двадцати лет. Тронутые сединой борода и усы, располневшие лицо и фигура, тоже уже седоватые и не такие густые, как раньше. Волосы он зачесывал назад, не стараясь скрыть глубокие залысины. Приятные в молодости черты лица огрубели, нос как будто приплюснулся а квадратный подбородок выступал клином, словно сойдя со страниц старых комиксов. Серые глаза утратили блеск, каким порой светились раньше. Они казались потемневшими, тусклыми и безнадежно печальными. Обеспокоенные и прежде зрачки теперь без остановки метались туда-сюда. Единственное, что не переменилось — Это пухлый и хорошо очерченный рот. Хотя его отчасти закрывали усы, и сейчас он казался не таким красным и не таким гладким. Лоб пересекали глубокие горизонтальные морщины. На щеках они были вертикальными. Сейчас Невинсон говорил торопливо и не совсем связно, но при этом держался как человек решительный, который в нормальном состоянии. Не привык ходить вокруг да около. Наверное, и в делах он не привык деликатничать. Но было во всем его поведении какое-то болезненное возбуждение, нетерпение и внутренняя жесткость, каких не помнил в молодом Томе его тьютер. Молодой Том был ветреным и ироничным, а в этом мужчине чувствовались осмотрительность и раздражение. Ему было явно не до шуток. Саутворд давно выкинул это из головы, но сейчас вдруг вспомнил, каким почти до ужаса напуганным был Том после визита инспектора Морса. Само собой, разумеется, его полная растерянность и паника объяснялись тем, что он получил серьезный удар, услышав о том, что девушка, с которой он переспал накануне вечером, была убита вскоре после его ухода. Как ее звали? Инспектор Морс назвал имя и фамилию, и их обоих удивило, что Том до того момента фамилии ее не знал. Девушка работала в книжном магазине Уотерфилд, а имя и фамилия у нее начинались с Джи. Что-то вроде Джоан Джелику» или скорее Дженнет Джеффрис. Мистер Саутворд в газетах ничего про ее убийство не читал, что было неудивительно, поскольку он не имел обыкновения ежедневно просматривать прессу. Ему часто не хватало времени даже на то, чтобы полистать газеты, находясь в колледже, так как он вечно куда-то бежал. Совещание на консультацию, с лекцией на семинар, а оставшиеся часы посвящал науке и чтению книг. Это правда, что Оксфорд и его обитатели находятся где-то за пределами нашего мира и заняты лишь своими мелкими проблемами. Но потом Том сказал ему, что с ним все в порядке, а Саутворд, как и большинство его коллег, не отличался излишним любопытством, словно то, что происходило вне университета, на самом деле их не касалось. Он быстро забыл про ту историю. Поскольку с девушкой знаком не был, по крайней мере, не мог ее припомнить. Все девушки казались ему на одно лицо. А раз его подопечному ничего не грозило, можно было отнестись к случившемуся так же, как к преступлению, совершенному кем-то в Манчестере, Париже или Варшаве. Зато мужчину, который сидел перед ним сейчас, та история не испугала бы не испугало бы убийство знакомого человека, не испугали бы вопросы полицейского, непосредственно его самого касавшиеся. По крайней мере, не испугали бы так, как тогдашнего юношу. «Наверное», — подумал Саутворд, — «он бы даже не расстроился. Этот тип воспринял бы убийство девушки как еще один из несчастных случаев, произошедших в мире» а мир всегда остается верен себе. И этот мир он теперь знает. Что успел увидеть Том за прошедшие годы? Спросил себя преподаватель, вглядываясь в бывшего ученика. Что делал или что с ним сделали, чтобы он стал таким жестоким? Ему предстояло стать дипломатом в Испании или сотрудником форин-офиса? Эти пути были перед ним открыты, если учесть, сколькими языками он владел, и прекрасно владел. Но сейчас он не похож на дипломата или сотрудника министерства. У него лицо человека неприкаянного, отчаявшегося и наверняка не знающего жалости. Мистер Саутворд достал сигареты и протянул пачку Томасу. Тут взял одну. Оба закурили, каждый воспользовался своей зажигалкой. И только тогда преподаватель спросил. «Так что с тобой произошло, Том Невинсон? Чем ты занимался все это время? Я не знаю, о каком решении ты говоришь, поэтому ничего не понимаю. Что я могу сделать для тебя, если это будет в моих силах? Неважно, рад я или нет твоему визиту, но скажи». «Почему, черт побери, ты явился ко мне сейчас, столько лет спустя?» Никто никогда не узнал, ни что произошло с Томом Невинсом, ни что с ним стало, Недостоверно, ни достоверно, ни в подробностях, ни даже в общих чертах. Где и с кем он работал, в каких операциях участвовал, сколько зла и кому причинил, скольким бедам не дал случиться. Это знал только он сам, как знает про себя все каждый из нас. В меньшей степени знали Тупра или Рересби, или Юр, или Дандес, или тот человек, что носил все эти имена, а также другие, о которых ничего не известно, как, скажем, Блейкстон, то есть непосредственные шефы Тома, вербовщики и похитители его, Расчисленной наперед жизни. Возможно, знали что-то, но очень расплывчато. Некоторые высокие начальники, которым он, надо полагать, в конечном счете теоретически и служил сэр Джон Ренни и сэр Морис Олдфрид, сэр Артур Фрэнкс и сэр Колин Фигерс, сэр Кристофер Кёрвин и сэр Колин Макколл. Однако вряд ли он успел побывать под началом Сэра Дэвида Спэддинга, который был руководителем Британской секретной разведывательной службы с 1994 по 1999 год. Перечисляются руководители секретной разведывательной службы Великобритании МИ6 с 1968 по 1999 год. Но том Скорее всего, никогда не видел ни одного из них, а они понятия не имели о его конкретных делах. И, скорее всего, вообще желали бы узнавать как можно меньше о том, что происходило где-то там, далеко от них, и какие методы применяли их подчиненные, предусмотрительно отправленные подальше от высоких кабинетов. Наверное, они отдавали распоряжение со своих вершин и ждали рапортов об исполнении, не интересуясь, кто их исполнил и какой ценой. Наверное, они благодарны начальству более низкого звена за то, что оно их обманывает, держит в неведении и избавляет от мрачных или неприятных подробностей. Наверное, они благодарны ему за то, что их обволакивают непроницаемым покровом неведения который позволит снять с себя вину, если какая-то операция или задание с шумом провалится или закончится катастрофой. Наверное, они требуют, чтобы их ни во что не вмешивали. Однако нельзя исключить и желание какого-нибудь начальника лично познакомиться с Невинсоном. Если тот чем-то особо отличился или получил повышение, и тоже стал одним из промежуточных шефов, возможно, выше Блейкстона, но наверняка ниже Тупры, поскольку Тупра не из тех, кто позволит кому-то из подчиненных его обойти. Никто никогда не узнал, какие нашивки получил в конце концов Томас Невинсон. Никто вне стен военной разведки, понятное дело. Человеком, которому он рассказал больше, чем всем прочим, был мистер Саутворд. Но и на его вопросы не ответил и не рассказал, как жил все это время. Хотя и вопросы были скорее риторическими, они задавались для поддержания разговора, поскольку никто не способен вот так сходу описать 20 или 20 с лишним лет своей жизни и никто не способен такой рассказ выслушать, если это не роман о выдуманных событиях с выдуманным героем. Ну и тогда будет непросто выдержать столь длинную историю». Так что Томас, как мог, кратко изложил, что с ним случилось перед отъездом из Оксфорда, когда он еще оставался студентом, но уже готовился покинуть университет. «Разумеется, вы ничего про это не знаете», «Не знаете даже, с чего всё началось?» Поняв, что так оно и есть, Том Невинсон успокоился, сумел отчасти взять себя в руки и стал держаться увереннее, как обычно случается с человеком, вынужденным пуститься в объяснение, без чего в его истории будет просто немыслимо разобраться. «Тогда я сказал вам, что проблема решена, что все подозрения с меня сняты, Как вы, возможно, помните, ту девушку, Дженна Джеффрис, задушили сразу после того, как я у нее побывал. Я попал в скверную ситуацию, помните? А потом я сказал вам, что меня оставили в покое, но не сказал в обмен на что, поскольку среди поставленных мне условий было одно, которое предписывало абсолютную секретность. Этим условием я и до сих пор связан но кое-что все таки могу вам сообщить». И он рассказал, как профессор Уиллер посоветовал ему встретиться с Бертрамом Тупрой, человеком многоопытным и с большими возможностями, и организовал эту встречу. Как тот явился в книжный магазин «Блэквелл» вместе с Блейкстоном, и что они ему предложили, и как быстро сам он принял решение и как хорошо помнит тот миг, память о нем никогда не покидает его. То есть с тех пор ты работал на секретные службы? Все эти годы? А до меня донеслись слухи, что ты осел в нашем мадридском посольстве и в форен офисе По туну мистера Саутворта можно было догадаться, что его одолевают самые разные чувства — недоверие, Желание обернуть услышанное в шутку, а еще и спуг, словно он никак не мог осознать нечто подобное, пребывая в своем тихом университетском мирке, отрезанном от остального мира. Саутворд подумал бы, что Том просто поясничает, если бы в глаза не бросалось его неподдельное волнение. К тому же Том говорил очень серьезно, и порой с трагическими нотками в голосе. Такой человек ни за что не стал бы подшучивать над собственным положением и над самим собой. И вообще складывалось впечатление, будто юношеское легкомыслие Тома с возрастом испарилось без следа, и у него резко переменился характер. Теперь это был мужчина, погруженный в себя, подавленный, несущий на плечах тяжкое бремя. Да, в посольстве я тоже работал, не сомневайтесь, приходилось одно с другим совмещать. Да, более или менее все эти годы, — ответил Томас. Правда, на несколько лет я против собственной воли выпал из игры. Так сложились обстоятельства. А теперь нет, теперь я там не служу. Теперь я оттуда ушел. Но все равно мало что могу вам рассказать. Запрет бессрочный. Не о том, где я бывал, не о том, что делал, только если в общих чертах. А бывал я много где и делал много чего. Что-то безусловно полезное. Но чаще вещи грязные и мерзкие. И под конец почти утратил способность чем-то гордиться, как это бывало раньше. Молодость, она нам помогает. Она склонна к любованию собой. На самом деле случаются дни, когда я сам себя ненавижу, когда мне трудно постоянно жить в компании с самим собой. Человек делает, что ему положено, с головой уходит в работу и мало о чем думает. Человек не строит планов на будущее, у него просто нет на это времени. И так даже лучше, пока он активен. Один день сменяется другим, и каждый заполнен неотложными делами, опасными заданиями. Человек только и успевает, что отыскивать решения для сложных проблем. А на что-то другое не остается даже щелочки. Человеку отдают приказы, их нельзя оспаривать или даже анализировать. И в некотором смысле жить так довольно удобно. Когда тебе говорят, что ты должен делать в каждый миг, легко понять тех, кто охочет до цепей. Ни о чем не надо задумываться. Четкие распоряжения, сделай то-то и то-то. Или нечеткие, любой ценой добейся нужных результатов. Я прожил так долго, будучи убежденным и ревностным исполнителем самых разных заданий. Если ты согласился взять на себя определенные обязательства, то лучше не только обратиться в нужную веру, но и стать фанатиком. Я служил стране, служил короне, но не в буквальном, конечно, смысле. Разумеется, наша королева не имела об этом ни малейшего понятия. К ее счастью, надо заметить, не имела. Бедная женщина пустила бы себе пулю в лоб если бы узнала, какие дела прикрываются её именем. Том докурил сигарету и достал новую, уже свою, протянув пачку и бывшему тьютеру, который не захотел приниматься за вторую сразу же следом за первой. Мистер Саутворд вспомнил, какие сигареты курил Том Невинсон прежде, Марки Маркович, и не случайно полицейский Морс Тогда ими заинтересовался. Их уже перестали выпускать, но и сейчас в руках у Тома была весьма оригинальная пачка. На ней значилось «Джордж Карелиас энд Санс». И фамилия эта напоминала греческую. Томас молча закурил, потом помолчал еще немного, прежде чем продолжить. «Ясно, что иногда приходится выбирать». Обычно одно из двух зол, и решать надо по ходу дела. Настоящая пытка для меня. Память об операции, во время которой я имел прямое отношение к гибели трех товарищей. Вернее, они не были моими товарищами в буквальном смысле слова. Я не был с ними даже знаком. Соотечественники, английские солдаты, бойцы из моего лагеря. И пришлось ими пожертвовать... Именно такой термин употребляется в подобных случаях. Позволить, чтобы их убили, и не предупредить об опасности, не предостеречь. Понимаете, я был обязан молчать, чтобы бы ни случилось. Мало того, был обязан участвовать в их казни с показным энтузиазмом, потому что важнее всего было не провалить долгосрочную операцию не вызвать подозрения и не дать себя разоблачить. Если бы я устранился, даже если бы просто вел себя сдержаннее и не проявлял дикой радости при их успешном захвате, на меня стали бы смотреть косо, с недоверием или, хуже того, с ненавистью. И, скорее всего, в результате убили бы и меня тоже. А человек всегда думает в первую очередь о себе, а не о других. В чем мы быстро убеждаемся? Если под угрозой оказывается его собственная жизнь, он может нарушить приказ или не дождаться никакого приказа, зная, разумеется, какими будут последствия. Но это приходит в голову уже потом, а не в миг опасности. Кроме того, если тебя разоблачат, ни о какой операции говорить уже не придется. Вообще ни о чем. И тут главное — выжить и не спалиться. Правда, в прямом смысле слова моя рука в расправе не участвовала. Такую честь те люди оставили за собой. Но если бы это поручили мне, я бы, полагаю... Нажал на спусковой крючок. А как иначе? Могу я попросить у вас что-нибудь выпить, мистер Саутворд? Во рту совсем пересохло, я уже несколько ночей почти не сплю. Так вот, я говорю все это в фигуральном смысле. Дело не в спусковом крючке. В тот раз там использовали взрыватель, и шума получилось много. Саутворд перечислил все, что было у него в запасе. Встал и пока наливал Тому белого вина, недостаточно холодного, хотя бутылка и хранилась в мини-баре. Для вина было еще рановато, половина десятого утра, но именно вино выбрал Томас Невинсон. Спросил то, что уже и так прекрасно понял. Ты был внедренным агентом, кротом, и, судя по всему, имеешь в виду Северную Ирландию. В тоне мистера Саутворта все еще сквозило недоверие. Словно рассказ Тома показался ему абсурдной выдумкой. Саутворд не ходил в кино, не смотрел телевизор, не читал никаких книг, кроме романов Гальдоса, Кларина, Пардо-Бассан, вилья Инклана и Барохи, когда готовился к занятиям, а иногда ради удовольствия заглядывал во Флабера, Бальзака, Дикенса и Троллопа. Он почти не знал шпионской литературы, то есть не мог сейчас опереться на литературные примеры чтобы лучше понять услышанное. На последний его вопрос Томас не ответил. «Я занимался не только этим, но несколько раз было и такое, в самых разных местах, хотя место имело наименьшее значение. Речь всегда шла об одном и том же — стать другом врагов и по возможности обмануть их». Не скажу, чтобы это не было интересно и даже захватывающе интересно. Ведь в конце концов ты хорошо этих людей узнаешь. А как еще меня могли использовать, мистер Саутворд, если учесть мою чудесную способность к языкам? Если учесть, сколькими я владею и умею безупречно имитировать любой говор или акцент? Вы еще это помните? Так вот, потому меня и завербовали, если все как следует взвесить. Главным образом — потому. А первым мне сделал такое предложение профессор Уиллер, о чем вы, пожалуй, и не догадывались, так как он вряд ли обсуждает такие вещи с кем-то, кроме своих товарищей по Ми-6 или САС или УПР, если последнее еще существует. Вы недавно спросили меня, какого чёрта я явился к вам сейчас, то есть столько лет спустя. А явился я отчасти для того, чтобы услышать ваше мнение. В какой мере профессор Уиллер несёт за это ответственность? Вы его друг, вы хорошо его знаете и питаете к нему доверие, вы им восхищаетесь, вы его обожаете. «Вас с ним по-прежнему связывает дружба, правда? Хотя он уже ушел на пенсию и не возглавляет больше вашу кафедру. Теперь этот пост занимает какой-то валлиец, Ян Майкл, кажется». «За что именно он должен нести ответственность?» перебил Тома мистер Салтворд. «За то, что со мной произошло. За то, что они со мной сделали» за то, что они заменили мою собственную жизнь на другую, и теперь уже поздно восстанавливать подлинную, ту, которая была мне предназначена. Параллельное время, она ведь тоже течет. Параллельное время, — повторил он задумчиво, и залпом выпил бокал вина. Том, я не понимаю тебя, но в любом случае, что бы ты ни имел в виду, Не мне судить, в какой степени Питер, то есть профессор Уиллер, несет за что-то ответственность. Лучше спросить его самого. Он на несколько недель приехал в Оксфорд. Потом на несколько месяцев поедет в Остин. Американские университеты часто его приглашают, после того, как он вышел на пенсию. Часть года Уиллер проводит в Америке. К нему там относятся с большим почтением, и он имеет возможность пополнить свои доходы. Нет, я не хотел бы встречаться с ним без особой нужды. Не хотел бы вести себя грубо с человеком его возраста. Ему ведь уже наверняка перевалило за 80. С человеком, которого я к тому же очень уважал. Не хотел бы призывать его к ответу раз вы полагаете, что для этого нет никаких оснований. Вам, наверное, будет легче в этом разобраться». «Грубо?» Саутворд невольно рассмеялся. Настолько невероятным показались ему слова Тома. Он даже и себе тоже налил вина и снова сел, картинно расправив складки мантии. «Да о чем ты говоришь?» К тому же я не уверен, что ему и вообще будет до этого дела. А еще я бы посоветовал тебе поторопиться. Когда при последнем нашем разговоре я спросил, как он себя чувствует, он ответил ⁇ Жду визита парки ⁇ по возможности безболезненного и с предварительным уведомлением. Знаешь, вроде того, как корабли салютуют перед первым боевым выстрелом. На данном этапе он очень много размышляет о собственной смертности. Он активен, хорошо себя чувствует, но свыкся с мыслью, что постепенно будет угасать и, возможно, был бы не против насильственной смерти. Возможно, она бы его развлекла своей неожиданностью. Ни один Оксфордский Дон не может обойтись без иронии или сарказма. «Смейтесь, если угодно», — сказал Томас очень серьезно. «Я имел в виду словесную грубость, а не физическую. Хотя мне и стоило бы труда держать себя в узде. Знаете, вы всегда казались мне честным человеком, очень справедливым, из тех, кто говорит то, что думает. Вот и скажите мне, насколько профессор был в курсе дела?» Достоверно вы этого, скорее всего, не знаете. Просто не можете знать. Но мне важно услышать ваше личное мнение, и я с ним соглашусь. Вы знаете Уиллера лучше, чем любой другой. Вашего мнения мне будет достаточно. Если вы скажете, что он знать ничего не знал, я к нему не пойду. Но если за ним, по-вашему, есть вина, ему придется выдержать встречу со мной. Какая вина? О чем он должен был знать? Раздраженно воскликнул Саутворд, теряя терпение. После своей секретной службы ты стал говорить загадками. Тебе не кажется? Эту новую шутку Томас Невинсон пропустил мимо ушей. Потом я дойду и до этого. Все по очереди. По частям. Если части не будут слишком длинными, бросил мистер Саутворд глянув на часы. В двенадцать у меня начинается занятие в институте Тейлор. К счастью для тебя сегодня утром оно единственное. Я собирался готовиться к нему. Ну да ладно, честно сказать, эту тему я преподаю на всех курсах, даже ты ее наверняка слушал. Валье Инклан меня не подведет, и если я в очередной раз не повторю материал, хуже не получится. Том Невинсон понял, как нелегко выдернуть мистера Салтворта из его благодушных привычек, из его безмятежного мира и жизненного ритма. Казалось, это удалось, когда Том ворвался к нему с совершенно безумным видом и бессвязными речами, неузнаваемый разгневанный призрак. Но как только гость взял себя в руки и начал излагать суть дела, Саутворд опять вернулся к вежливому оксфордскому тону: ироничному, скептическому и чуть отчужденному. Том хорошо помнил этот тон: он проскальзывал даже у самых серьезных и благородных членов конгрегации. Мистер Саутворд провел в Оксфорде уже много лет, и эти годы, пожалуй, успели его испортить. В нем стало меньше наивности и прямоты. Ведь трудно не заразиться нравами клирикального заведения с традициями, насчитывающими восемь веков. Но Том уже не был студентом. Он был ветераном, прошедшим жестокие испытания. Ему не было дела до иерархических условностей. Он резко вскочил, подошел к мистеру Саутворту и обеими руками схватил его за накладные борта мантии. Хотя такой агрессивный жест был здесь просто немыслим. «А ведь вы так и не восприняли все это всерьез, правда, мистер Саутворд? Так вот, придется вам потерпеть, и вы будете слушать меня, пока я не выдохнусь. Это не игра. Моя жизнь не была игрой, и ничего забавного в ней не было. Вы сообща отняли ее у меня. 20 лет назад. Понимаете? Не думаю, что без меня спецслужбы не могли бы обойтись. Не думаю, что я был единственным. Но государство любит своевольничать и не упускает из-под контроля ни одного своего гражданина. Вы тоже приняли в этом участие. Посоветовали мне поговорить с Уиллером, целиком довериться ему. Уиллер свел меня ступрой а из его цепких рук я уже не вырвался. Вернее, вырвался. Две недели тому назад. Всего две недели назад. Том по-прежнему крепко держал Саутворта за мантию. И в голове у него мелькнула мысль. «Пусть убедится, что я могу быть опасным, что так я поведу себя и с профессором Уиллером, если он того заслуживает. Запросто». И его возраст тут не оправдание. Но ее тотчас сменила другая мысль, перечеркнувшая первую. «Бедный мистер Саутворд, он-то ни в чем не виноват. Он всего лишь хотел помочь мне, хотел защитить». И, устыдившись, Том отпустил его, сделал пару шагов назад и снова сел. «Простите, мистер Саутворд, я просто сорвался». Вы к тем делам касательства не имели, я уверен. Прошу вас простить меня. Беда в том, что я зря потерял 20 лет жизни. Как это вам? Такое любого выбьет из колеи и доведет до бешенства. Но вам этого не понять. Эти годы прошли для вас здесь, в тишине и покое. Курс за курсом, ваш вольеин клан, и ваши семинары такой вот континуум и вы, пожалуй, даже не замечали течение времени. А вот я провел их, ожидая визита той самой парки, в любой день и в любой час, хотя случались и небольшие передышки. Но я знал, что получил всего лишь передышку и что расслабляться нельзя. Правда, в последний раз парка по-настоящему решила навестить меня уже много лет назад. Но я ждал встречи с ней не потому, что мне это было положено по возрасту, как профессору Уиллеру, а потому что меня заставили искать ее и отправили в земли, куда она чаще всего заглядывает. Есть такие места, где парка чувствует себя привольнее, чем в других. Я ведь вам уже рассказал, что случилось с теми тремя солдатами. Именно там я и находился. «Нет, не там. В еще более вязком и опасном месте». Мистер Саутворд спокойно поправил мантию, пригладил длинные фальшивые борта, пришитые сверху к манишке. И все это время он держался с достоинством. Даже не пролил ни капли из бокала с вином, а теперь изящно заложил ногу на ногу. Он и не думал сопротивляться. И выражение его лица не изменилось. Может только крепче сжались губы. Не столько от возмущения, сколько из осторожности. Пока Том не отпустил его. Считай, что я тебя простил, сказал он. Но если опять распустишь руки, сразу выгоню вон и не стану слушать. А теперь рассказывай, что хочешь. И спрашивай, что хочешь. Однако без четверти 12 мы должны будем закончить. В 12 у меня по расписанию занятий. Это прозвучало твердо и немного раздраженно. Но не так, как если бы он был сердит и без командных ноток. Том Невинсон на миг растерялся, словно и сам толком не знал, что именно должен рассказывать. Сейчас, когда его к этому подталкивали, не знал, с чего начать. Вернее, как продолжить, поскольку начать-то он уже начал, но весьма сумбурно, перескакивая с одного на другое. «Я служил добросовестно, мистер Саутворд. Поначалу нехотя, а потом много лет добросовестно. Я делал то, что от меня требовали, что мне приказывали» и делал более или менее хорошо, в силу своих возможностей. Я побывал много где и служил честно, как уже сказал. Я убедил себя, что моя работа приносит пользу, мало того, что она играет важнейшую роль в защите королевства. Начинал я туго, но потом увлекся и превратился в энтузиаста. А энтузиазмом оправдывается все твоя работа внедрении, как я понимаю. Да, но все-таки не всегда, чаще всего, но не только. Иногда я занимался кабинетной работой, анализом, отчетами, расследованиями и проверкой, а еще подслушиванием слежкой, охраной. Я целыми ночами мог сидеть в машине, наблюдая за каким-нибудь подъездом или окном. Я просмотрел бесконечное число плёнок. Короче говоря, шпионаж — понятие широкое. Оно много всего в себя включает. Но, разумеется, очень часто это смена личности и внешнего вида. Необходимость говорить так, как обычно я не говорю, изменять голос и акцент. Это самое грязное. Так поступил Генрих V, завернувшись ночью в плащ, и, войдя в доверие к солдатам, чтобы побеседовать с ними и узнать, что они думают, вернее, выведать. Мистер Саутворд слыл таким начитанным, что Том не сомневался, он с лету поймет, о чем речь. Пожалуй, Генрих был самым высокопоставленным шпионом, по крайней мере, в литературе. Мне на него указала однажды моя жена, а сам я честно признаюсь, До этого не додумался. Говоря о Берте, он употребил слово «wife» — супруга, а не «woman» — женщина. «У тебя ведь есть жена. Разумеется, есть». В возрасте Тома это было естественно. «Да, я женился много лет назад. В 74-м, в Мадриде. Она была моей невестой еще, когда я учился тут. Берта». Не знаю, говорил ли я вам о ней тогда. У нас родились двое детей, мальчик и девочка. И вот уже 12 лет, как я не видел их и не разговаривал с ними. Я сам себе это запретил ради собственной безопасности, чтобы выжить. Они считают, что я умер, если только поверили в мою смерть. Я имею в виду Берту. Думаю, она поверила но не знаю, как она к этому отнеслась. А как отнеслись все остальные, неважно, потому что официально я мертв, мистер Саутворд. Меня больше не существует, и у меня есть другая дочь, от другой женщины, с которой я прожил несколько лет и которая не знает моего настоящего имени. Теперь он употребил слово «woman», а не «wife». Девочка носит не мою фамилию, а выдуманную, которую мне пришлось взять после моей смерти и которая до сих пор указана в моих документах. Но скоро я опять стану Томасом Невинсоном и покину списки умерших. Боюсь, однако, что эта девочка навсегда останется с фальшивой фамилией, и вряд ли я смогу следить за ее судьбой и даже получать какие-нибудь сведения о ней. Ну а жизнь моих испанских детей от меня в большой степени уже ускользнула. Теперь ускользнет и жизнь английской дочки. И ничего тут не поделаешь. Ее мать не захочет, чтобы я вдруг снова возник. Она устала от моих тайн, от моей уклончивости, от моей пассивной и странной жизни. И девочку она, конечно же, оставила при себе ведь дети, они чаще всего принадлежат женщинам. ее и девочку я тоже уже какое-то время не видел, но не так долго. А вы? Вы женились? У вас есть дети? Нет, это не для меня», — ответил мистер Саутворд, не вдаваясь в подробности. Томас, он всегда казался человеком, который почти с религиозным рвением отдается преподаванию, музыке, литературе. Его жизнь вне стен университета была тайной, если только такая жизнь вообще существовала. «Так ты говоришь, что ничего не знаешь про свою жену. Уже 12 лет? Но это немыслимо. Я не видел её и не разговаривал с ней. Вот что я сказал. Но кое-что мне все таки известно. Про нее и про детей, которые уже почти перестали быть детьми. Тупра сообщает мне о главном: время от времени сообщает, что у них все хорошо, и они ни в чем не нуждаются, чтобы я не беспокоился, насколько это возможно, и чтобы не поддавался разного рода соблазнам. И так продолжалось много лет. Я знаю, что Берта официально признана вдовой со всеми вытекающими отсюда последствиями — и здесь, и в Испании, что она не вышла вторично замуж, хотя вполне могла бы. Именно это позволяет мне думать, что она так до конца и не поверила в мою смерть. Ведь мое тело не было найдено. Согласно официальной версии, я пропал без вести в Аргентине. А так как произошло это достаточно давно, По закону меня признали умершим. Да, умершим я числюсь тоже давно, не сомневайтесь. Среди стольких прочих мест они выбрали Аргентину, пробормотал мистер Салтворд не без иронии. Не слишком ли затейливо? Не слишком ли далеко? Даже Борхес уехал оттуда. И, видимо, не случайно. Как я вижу, вы даже не заметили, что мы вели с этой страной войну. Поразительно, как быстро про нее забыли. И вспоминают исключительно, когда играют между собой наши сборные по футболу. Вот тогда на какое-то время разгораются страсти. Да, конечно, ты прав. Так оно и есть. Мало кто вспоминает про ту войну. Так ты принимал в ней участие? И тогда же состоялся футбольный матч? Имеется в виду знаменитый футбольный матч между национальными сборными Англии и Аргентины, который состоялся в 1986 году, через четыре года после Фольклендской войны, что создало вокруг него напряженную атмосферу. Победу одержала Аргентина со счетом 2-0. Про футбол мистер Саутворд, как оказалось, тоже ничего не знал. Участвовал или нет, это не имеет никакого значения. Официальное сообщение гласит, что да, участвовал, что там я бесследно исчез, и больше обо мне никто ничего не слышал. Наверное, стал жертвой разбушевавшихся аргентинцев. Какая разница? Я вам сказал, что побывал во многих местах. И надо было дать какие-то объяснения моей семье, а также соответствующему отделу в форин-офисе, где о таких вещах понятия не имеет. С их же одобрения им мало о чем рассказывают. И в результате 12 лет. И в результате 12 лет. С Берта я простился в самом начале той войны. Но история тут другая. Иначе я не сидел бы сейчас здесь, у вас. Знаете, человек всегда надеется, что именно с ним ничего особенного не случится, хотя риск и существует. В душе все мы оптимисты, и, ложась спать, думаем, что утром обязательно встанем с постели. Короче, человек, выполняя задания и поручения, полагается на везение. Ну и как-то выкручивается а почти всякая удача порождает самоуверенность. Мы сами, того не сознавая, постепенно приходим к мысли о собственной неуязвимости. Если на сей раз все сошло хорошо, почему в следующий должно быть иначе, думаем мы? И чем больше препятствий и опасностей преодолеваем, тем упорнее в это верим и тем опрометчивее себя ведем пока вдруг не случается какой-то сбой. И тогда все летит к чёрту. Даже если это нельзя считать форменным провалом. Агент должен исчезнуть. Его списывают, и больше он ни на что не годится. Он, что называется, спалился. Непонятно, на время или навсегда. Да, мне пришлось по-настоящему исчезнуть. Скрыться. «Было нужно, чтобы я для всех умер, и в первую очередь для жены. Это азбучное правило. Любые контакты с женой исключаются. Ведь много лет назад какие-то люди уже подкатывались к Берте и страшно ее напугали. На всякий случай. Если меня объявят умершим, меньше вероятности, что подобные типы займутся поисками». Хотя обычно враги бывают недоверчивыми, им всегда для полной уверенности надо увидеть труп. Крота выслеживают и карают. Про внедрённого агента могут забыть только если и по прошествии времени его не удастся обнаружить. Или когда те, кому он навредил, умирают, либо отходят от дел, либо поступают в резерв, либо сгорают. Но прежде должны пройти годы, ну, не тысячи лет, конечно. Подпольная жизнь надолго не растягивается. Очень быстро происходят замены, а новые люди уже ничего не знают про того человека. У них свои дела. Никому и в голову не придет мстить его родителям или дедушке с бабушкой. Это легенды. Он превращается как бы в доисторическое существо. Я не уверен, что до конца тебя понимаю, Том. Нет, не уверен. Теперь Томас говорил быстро, словно помня, что мистер Саутворд в объявленное время должен уйти. Да нет, все вы понимаете, мистер Саутворд. Вы человек очень умный. Вот таким образом я и был вынужден исчезнуть. Я превратился в другого человека. Меня обеспечили новыми документами и новой биографией, чтобы я мог жить обычной жизнью в том городе, куда буду послан, чтобы мог открыть банковский счет, снять квартиру, иметь карточку государственного социального страхования. Короче, все как у всех. А послали меня в провинциальный город средних размеров, где поначалу никто не стал бы искать такого, как я. Там живут только местные или те, кого направили туда работать. И я стал скромным школьным учителем. Полагаю, учителем испанского языка или вообще языков. Нет, это могло бы вызвать подозрение. Я слишком хорошо говорю на всех, которыми владею. Учителем истории, географии и литературы, в зависимости от потребности. Я убил на это пять лет. Да, примерно пять лет. Ведь легко потерять счет времени, обучая чему-то болтусов 12, 13, 14 и 15 лет, которым все по барабану. Слава богу, что я не преподавал им языки. В таком возрасте они не желают даже по-английски говорить правильно. И творят чёрт знает что, лишь бы его исковеркать. К счастью, жил я не только на школьное жалование хотя и делал вид, будто им ограничиваюсь. Мне не следовало в своих расходах выходить за его пределы. Нельзя было ничем привлекать к себе внимание. Ничем. Скука, разумеется, смертная, когда ты должен резко остановиться на бегу, потом оказаться далеко-далеко и вечно себя обуздывать. Но речь-то идет о жизни и смерти. Один опрометчивый шаг, и все полетит в тартарары. У наших врагов тоже есть собственные кроты. Менее пронырливые, чем наши, но есть. Любые организации и движения часто вербуют в свои ряды людей инертных и без четких ориентиров, которые хотят чем-то занять себя и соглашаются на что угодно, но встречаются и фанатики. Так что нельзя игнорировать инструкции. Надо терпеть, приспосабливаться. Что ж, проиграли, так проиграли, валяй и сдавай опять, как написал Сервантес. Хитроумный и Дальго, Дон Кихот Ломанческий. Часть 2, глава 23. Перевод любимого. Плохо только то, что в подобных обстоятельствах у тебя нет даже карточной колоды. Ты оказываешься связанным по рукам и ногам. И должен ждать, пока однажды кто-то тебе не скажет. Хватит, опасность почти миновала. Если желаешь, можешь оттуда осторожно сваливать. Все уже считают тебя покойником или напрочь о тебе забыли. Теперь уже никто не станет тобой интересоваться. Никто не станет тратить на тебя время. Короче, я, по крайней мере, жил достойно и не заботился о деньгах. Благодаря суммам, которые мне наличными передавали раз в полгода. На мой счет они не должны были поступать. Беда в другом. Ты постепенно становишься параноиком, вечно боишься, что за тобой следят, даже без всяких на то оснований, поскольку никто не знает, где ты скрываешься. Ту посылал курьеров, каждый раз новых мне неизвестных, которые, кроме прочего, Коротко информировали меня о том, как идут дела в Мадриде. Да и с самим Тупрой я несколько раз разговаривал по телефону. Всегда из уличной будки. Томас замолчал и опустил глаза вниз. На пол. Словно внезапно раскаялся в том, что явился к мистеру Саутворту. Но тотчас опять заговорил. Есть в этом и своя изюминка. Ирония судьбы, что ли? Когда профессор Уиллер намекнул мне на возможность поступить туда на службу, одним из аргументов было то, что таким образом я смогу хоть немного поучаствовать в судьбах мира, в принятии важных решений. Не стану отлученным от Вселенной, по его выражению, какими являются и всегда были все обитатели Земли, за некоторыми исключениями, в каждом месте и в каждое время. Но именно так я себя почувствовал и чувствую с давних пор, отлученным от Вселенной. Получается, что я сам хочу, чтобы меня считали умершим, и чтобы все обо мне забыли, и только в этом мое спасение». Мистер Саутворд встал и налил Томасу еще вина. Но прежде, держа бутылку в руках, вопросительно посмотрел на него. Тот залпом допил свой бокал и машинально зажег очередную сигарету «Кареллиас», на сей раз не протянув пачку своему бывшему тютеру. Он выглядел мрачным, рассеянным и по-прежнему не поднимал глаз от пола. Мистер Саутворд снова глянул на часы, но времени у них оставалось еще достаточно. «Судя по тому, что ты рассказываешь, «Твой случай, конечно, особый. Но знаешь, я думаю, что и всем нам безопаснее и удобнее было бы считаться умершими. Это прямо-таки спасительный вариант. Никто тебя ни о чем не просит и не спрашивает, никто не ломает твою волю и не отдает приказов, не беспокоит и не строит каверс», — сказал он, наверное, «только для того, чтобы что-то сказать» или отвлечь Тома от печальных раздумий. «Ладно, что ты хотел спросить у меня про Питера? Ты ведь опять упомянул его?» Несмотря на случившиеся в Томе перемены, несмотря на его недавнюю непристойную вспышку, мистер Саутворд вдруг снова почувствовал нечто сходное со старой симпатией, с тем уважением, которое испытывал к нему в давние времена когда Невинсон был незаурядным, даже блестящим студентом. Но не благодаря уму, а благодаря исключительным способностям и невероятному дару. Он редко вспоминал Тома за прошедшие 20 лет. Может, раз или два вскоре после его отъезда. Может, когда кто-то упоминал, что Том работает в форин-офисе или в посольстве. Но теперь тьютер, припомнил тревогу, испытанную за него в то утро, когда парня заподозрили в убийстве девушки из книжного магазина. Именно сюда явился полицейский, чтобы допросить Тома. До мистера Саутворта так и не дошли сведения о раскрытии преступления. Но он не очень и следил за ходом дела, после того, как с Тома сняли все подозрения. У Саутворта был развит инстинкт защитника по отношению к своим подопечным. Сейчас ему с трудом удалось узнать в этом мужчине прежнего талантливого юношу. Внешность нынешнего Тома была бесцветной, как у многих англичан, да, впрочем, как и у многих испанцев. А еще он казался безжалостным, жестоким, даже когда внезапно погружался в себя. Наверное, он выглядел таким мрачным, потому что думал о мести или разжигал в себе мстительные чувства. Он дышал злобой, одновременно абстрактной и конкретной, и, казалось, принадлежал к самому свирепому и безжалостному типу людей — к числу обманутых. Он и сам много кого обманывал, в силу своих обязанностей, но наверняка и себя считал жертвой колоссального изначального обмана. Так, во всяком случае, Саутворд понял его ответ. Да, я хочу знать, в какой мере профессор Уиллер во всем этом участвовал. Хочу знать ваше мнение. Я не стану выяснять с ним отношения, если вы скажете, что этого делать не стоит. Если вы считаете, что его вины тут нет, и он ничего не знал. С главным виновником я уже встретился и предъявил ему счет. Насколько возможно, разумеется. Есть люди, против которых ты бессилен, как бы тебе ни хотелось убить их. Со временем ты начинаешь понимать это и принимать как факт. Чита путадас подлянки. Приходится проглатывать им максимальная форма протеста, высказать им в лицо свое возмущение. Тут он вставил испанское слово. В конце концов, и Саутворд, и Уиллер были испанистами. И нельзя мстить государству, короне. Корона всегда выйдет победительницей. Корона слишком большая. Она сильнее, у нее есть законы, которые она меняет, игнорирует и нарушает безнаказанно, и корона тебя раздавит. Когда нельзя перевернуть страницу назад, когда невозможно вернуться в прошлое. Знаете, последнее, чего следует ждать в нашем мире, это справедливости, возмещение убытков. Никогда не следует. Человек может, если может нанести ответный удар и почувствовать легкое удовлетворение. Но совсем недолгое. Нельзя наверстать потерянное. Я часто повторял это Мэг, и она выходила из себя, потому что я никогда не объяснял, кого имел в виду и почему так говорил. Она смотрела на меня с любопытством и страхом, раздумывала над тем, что же такое со мной произошло и что именно я потерял. Она так ничего и не узнала обо мне. Только мое настоящее и что-то смутное о прошлом. Ее удивляло, что у меня нет родственников, или я про них почему-то никогда не упоминаю. Ни про родителей, ни про братьев и сестер, вообще ни про кого. Никто ни разу не приезжал в наш провинциальный город, чтобы повидаться со мной. Никто не написал мне ни одного письма. Поначалу я пару раз придумывал себе какие-то поездки, но потом плюнул и перестал об этом заботиться. На самом деле я в таких случаях просто снимал номер в гостинице на 2-3 ночи и днем почти не выходил оттуда, чтобы, не дай бог, не столкнуться на улице с Мэг. «Мэг — это вторая жена?» Да, мать моей маленькой дочки. Но в самом начале я ни о чем таком не думал. Надеялся, что долго там не пробуду, поэтому не хотел завязывать никаких отношений, никаких прочных отношений. Самым разумным было бы вести положенные мне уроки и жить незаметно, оставаться серым, ничем не примечательным типом. По субботам я посещал матчи местной футбольной команды которая входила в премьер-лигу и боролась за то, чтобы из нее не вылететь. Я старался не казаться странным или нелюдимым и рассчитывал, что без особых проблем перенесу одиночество. Ведь мне доводилось попадать и в куда худшие ситуации. Но отказ от активной работы, требующей постоянного напряжения, на пользу не идет. Недостаток адреналина — это опасно. Время тянется медленно. Ты скучаешь и надо с кем-то отводить душу. Однако прослыть путеру тоже не лучший вариант. В таких городах все про всех все знают. Развратник. Путера производная от пута. Шлюха. Он снова вставил в свой рассказ испанское слово. Словно любые производные от пута звучат нагляднее и выразительнее. И в конце концов, самому мне ничего делать не пришлось. На самом деле, это она, Мэг, все провернула. Я имею в виду наше сближение, соблазнение. Ну, вы меня понимаете. Она была медсестрой в стоматологическом кабинете. Однажды я пошел к дантисту, и там мы познакомились. Было несколько невольных или вольных прикосновений, И пока она мной занималась, ее грудь то и дело появлялась прямо перед моими глазами. Пара шуток, когда я приходил. еще пара при прощании. Она была смешливой, что мужчинам обычно нравится. Возможно, не стоило бы этого говорить, но она сразу же решила меня завоевать и взяла на мушку. Ну и белый халатик, обтягивающий фигуру. Соблазнит кого угодно. Он замолчал, спросив себя, падок ли мистер Саутворд до женских прелестей. Но потом решил, что сейчас это не имеет никакого значения. Он продолжил. Всего через несколько месяцев она уже хотела, чтобы мы поженились. Или хотя бы стали жить вместе. Она была гораздо моложе меня. Во всяком случае, так это чувствовала сама. Тут ведь дело не только в годах. Ничто не мешало мне жениться. По бумагам я был холостяком. Я мог бы стать ее мужем, а потом испариться, не прощаясь и ничего не объясняя. Едва мне позволят вернуться в мой мир. К этому я тоже успел привыкнуть. Внезапно появляться и также внезапно исчезать из чьей-то жизни. Несколько месяцев здесь, несколько там, изображая другого человека. Однажды это растянулось на целых два года. А потом, выполнив задание, сматывать удочки, оставляя позади людей, приговоренных к смертной казни или к долгим тюремным срокам. Иногда даже трупы. И это были люди, с которыми я стал близок. Томас на миг замолчал. Но только на миг. Если подумать, сколько мужей бросали своих жен. Чаще именно мужья, чем наоборот. Это ведь старая традиция, не сказав ни слова. Но я предпочитал избегать приметных поступков. Не устраивать никаких празднований, держаться подальше от родственников Мэг. Благо, они жили в другом городе и к нам не приезжали. Она сама навещала их. «Чем меньше людей будет меня знать, тем лучше». То есть коротко знать. Он снова немного помолчал. и все всё-таки она родила тебе дочь», — воспользовался его паузой мистер Саутворд. «Как же так вышло?» Теперь он, вроде бы заинтересовавшись рассказом Тома, то закидывал ногу на ногу, то принимал прежнюю позу, то тщательно расправлял полы мантии. Это была уловка с ее стороны. Некоторое время спустя она меня перехитрила. Как бы не хотел избежать чего-то подобного мужчина, если женщина решила забеременеть, она своего добьется. Если, конечно, он не бесплоден. А я бесплодным не был. Так что в один прекрасный день Мэг сообщила мне новость. Уж не пойму, как это могло произойти. Какая-то случайность. И тогда мне не оставалось ничего другого, как поселиться с ней вместе. Ради ребенка, поскольку я не мог взвалить заботу о нем на нее одну. Я намекнул ей на возможность сделать аборт, хотя плохо верил, что она согласится. Да и как она могла согласиться, если сама все это спланировала и подстроила. Меня ситуация не слишком обрадовала. Но по сути она мало что меняла, и с определенной точки зрения даже была мне полезна. Чем обычнее выглядела моя жизнь, тем меньше я рисковал. А что может быть естественнее, чем желание, наконец, где-то осесть и жить с женщиной, которая родит тебе ребенка Это самое естественное, что приходит в голову, и к тому же доступно любому. Но от женить бы я всячески открещивался, придумывал какие-то причины, кормил ее обещаниями. У нее возникли подозрения, ей казалось странным отсутствие у меня конкретного прошлого, ведь оно так и осталось для нее покрытым туманом. Мне приходилось что-то сочинять по ходу дела, заполнять провалы, выдумывать истории, которые потом сам же я с трудом вспоминал. Но, в общем и целом, я говорил мало и как-то с этим справлялся. Мэг не отличалась хорошей памятью и многое легко забывала. «А почему ты так упорно сопротивлялся? Сам ведь сказал, что превратился в другого человека и был холостяком. К тому же мог легко...» «Томар лас де Вильядьегу» в нужный момент. «Смотать удочки». Без лишних мук совести, насколько я понял. У него опять выскочило испанское выражение. Видно, ему нравилось обращаться к разговорному языку, взятому из книг, к выражениям, которые уже мало кто употребляет. Понимаете, я превращался в другого человека в силу обстоятельств. Но вместе с тем оставался все таки и самим собой. За минувшие годы я много кем побывал. К чему отчасти и сводилась моя работа, но я это всегда был еще и я, и этот я был женат на Берти. Вы наверняка увидите здесь несообразность. Я спал с разными женщинами, иногда ради удовольствия, иногда борясь с одиночеством или чувствуя физическую потребность. Иногда мне это было нужно, чтобы успешнее выполнить задание или получить важную информацию или подстраховаться. Но если человек не хранит кому-то символическую верность, хотя бы символическую, то он пропал, потому что забывает, кем был и кто он есть на самом деле. И по каким бы кривым дорожкам ни мотала его жизнь, у него остается надежда снова вернуться к своему прежнему «я». Личность сильно расшатывается, когда человек долго притворяется, и прилаживается к образу, взятому на прокат. Но что-то необходимо сохранить в неприкосновенности. Как я сказал, что-то символическое. С остальным это вряд ли получится. Не знаю, так, например, эмигранты не меняют гражданство, даже проведя за границей лет 30. Даже если родина их сильно обидела и вышвырнула вон. Я с такими знаком он поднял бокал, прося налить ему еще вина, и добавил, чтобы мистер Саутворд не щёл его излишне сентиментальным или не вполне нормальным. «Но я, конечно же, женился бы на Мэг, непременно женился бы, будь это необходимо ради моей безопасности. Да и обед целомудрие тоже не стал бы приносить. Нет, я просто предпочел избежать женитьбы». К счастью, сейчас уже не смотрят косо на пары, не состоящие в браке. Даже в провинциальном городе, даже коллеги по школе. Я как-то изворачивался. Родилась девочка и все пошло обычным путем. Самым обычным из всех путей. С каждым днем я чувствовал себя все в большей безопасности. С каждым днем еще на один день приближалась возможность. Спастись из этой ловушки. Хотя время, как мне казалось, тянулось невероятно медленно. Но ведь Берта официально считалась вдовой, сказал мистер Саутворд. Он сомневался, стоит ли наливать гостю еще вина, но и отказывать не хотел. На Тома выпитое никак не подействовало. Видно, он умел пить, если запросто мог начать с самого утра. Или был алкоголиком ведь на некоторых из них несколько первых порций никак не сказываются. Берта могла выйти замуж по твоим словам, и тогда твоя символическая верность, как ты ее называешь, пропала бы даром или все таки нет? Не знаю. Возможно, я — это я, а Берта — это Берта. Ее уверили, что меня уже много лет как нет в живых. Мы с ней оказались в разном положении, но замуж она не вышла. Насколько я знаю, замуж она до сих пор не вышла. Во всяком случае, так мне сказал Тупра, который старается не выпускать ее из виду. Не то чтобы я верил ему на слово. Напротив, две недели назад я совсем перестал ему верить. Как я убедился, он способен на всё. Но в данной ситуации ему не было никакой выгоды меня обманывать. Уж если кто никогда не будет мучиться угрызениями совести, так это он. Но для нашей работы такие люди годятся больше, чем я. Он-то наверняка женился. И не раз под разными именами. Возможно, так поступал и Блейкстон, работая в поле несмотря на свою гротескную внешность. Есть много женщин, отчаянно мечтающих заиметь мужчину. Хоть какого. Таких женщин столько же, сколько мужчин, отчаянно мечтающих заиметь женщину, хоть какую. Обычно и те, и другие находят друг друга и соединяются. Вот почему в мире царит повальное недовольство жизнью. Вдруг Том усомнился. Называл ли прежде фамилию Блейкстона? Блейкстон мой второй вербовщик. Я про него говорил. Изображает из себя Монтгомери. Мистер Саутворд спросил. Ладно, а что потом? Что с тобой произошло и почему ты оказался здесь? Две недели тому назад. Жизнь действительно шла своим чередом. И Томас Невинсон. Мальчик из района Чамбари, который воспитывался в Мадриде, учился в британской школе на улице Мартинесса кампуса а потом в школе-студии на улице Микеланджело. Теперь, к своим 40 годам, жил в небольшом английском городе с медсестрой из стоматологического кабинета по имени Мэг и с маленькой дочкой по имени Вэл, то есть Вэлари. В какой-то мере такая спокойная и монотонная жизнь даже нравилась ему в качестве передышки после выпавших на его долю передряг и скитаний. Да и кто не мечтает время от времени удалиться в один из таких городов, где можно наблюдать за течением времени и стать провинциальным обывателем с раз и навсегда устоявшимися привычками, жить без неожиданностей и потрясений, как ничем не примечательный мистер Роуленд. Это имя Томасу дали на тот срок, пока он будет скрываться, на срок вынужденной ссылки. Том Невинсон сразу полюбил девочку. Он ее просто обожал и не старался искусственно сдерживать свои чувства, особенно когда она начала ему улыбаться. Вроде бы уже сознательно, или, по крайней мере, узнавая его, а не просто корча какие-то никому не обращенные гримаски. Он не старался искусственно сдерживать свою любовь, хотя знал, что рано или поздно расстанется с Вэл и вряд ли когда-нибудь увидит снова. А, скорее всего, именно поэтому и не сдерживал. «Пока есть возможность, надо этим наслаждаться», — думал он. «И неважно, что памяти обо мне она не сохранит». Но это будет еще только завтра. А сегодня это сегодня, и лишь сегодня имеет значение. И всегда лишь оно имело для меня значение, поскольку я жил сегодняшним днем и сегодняшней ночью. Зато в моей памяти Вал сохранится, я буду помнить мягкие и нежные прикосновения ее рук. Мне ведь почти не довелось наблюдать ни за Гильермо, ни за Элисой. Их ранние годы прошли в основном без меня, поэтому Свел я не хочу ничего упустить, раз уж вынужден оставаться здесь, как выброшенный на мель корабль. И хотя она об этом не узнает, в душе у нее навсегда останется история этой первой любви, и про нее можно будет сказать: в ее жизни, как у всех, была любовь. Даже если в конце концов. Вал превратится в бесчувственную и чёрствую женщину или в такую же бессердечную, как я, и потому будет отталкивать от себя людей, ведь невозможно предугадать, что вырастет из младенцев. Результат может оказаться неутешительным, и, пожалуй, лучше этой перемены не видеть. «Говорю я себе для самоутешения». Бывает очень рискованно использовать выражение типа «как у всех», а именно оно присутствовало во фразе, которую пробормотал на своем почти безупречном французском «Мистер Саутворд» в то далекое утро 20 лет назад, и она была последней фразой моей свободы, последней безобидной фразой в моей жизни. Если мне когда-нибудь случится снова увидеть его, Я непременно спрошу, откуда эта цитата, потому что это, несомненно, цитата. А потом он добавил, мы не всегда замечаем чужую любовь, даже если сами становимся ее объектом, смыслом и целью. Я не раз мог убедиться в его правоте и испытать на себе последствия подобных ситуаций. Том с нетерпением ожидал конца занятий в школе чтобы поскорее вернуться домой. Как только Вел научилась ходить, как только открыла для себя, что такое скорость, она со всех ног бежала к двери, услышав поворот ключа в замке. Бежала, спотыкаясь и падая, с поразительным упорством поднималась, отталкиваясь от пола со всей силой своих крошечных ручек, восстанавливала шаткое равновесие и в восторге продолжала бежать, и кидалась к нему в объятия, А он поднимал ее и пару раз подкидывал вверх, и оба смеялись. А мать стояла сзади, с тревогой следя за ее бегом и с радостью наблюдая дальнейшую сцену. Нет, жизнь в маленьком городе не была такой уж плохой. Скорее, она была просто даром Божьим, по сравнению с той, какую ему приходилось вести прежде. Иногда он задавался вопросом, а не родились ли от него и другие дети, где-нибудь там, непонятно где, другая девочка или другой мальчик, другой национальности, говорящие на другом языке, которых воспитывают его враги, воспитывают в ненависти к таким, как он. Но Томас лишь пожимал плечами, его это никак не касалось, даже если дети и были, даже если он ненароком и дал им жизнь. И Вэл тоже не будет зависеть от него, после того, как он её покинет. Дети забывают быстро, зато взрослые всё помнят. Между тем Томас уже начал отчаиваться хотя и терпел, не давая своему отчаянию выплеснуться наружу, как терпят те, кто попал в плен или взят в заложники и ждет освобождения, не зная, наступит ли заветный час. Когда рядом не было дочки, когда она была в детском саду или спала, он с тяжелым чувством считал часы. Мирное спокойствие, серость, монотонность, умеренность — Ощущение собственной бесполезности, пребывание на задворках и оторванность от того, что движет миром, от всего важного, а также мысли о том, что без него, как оказалось, можно обойтись, и его можно кем-то заменить. Все это мучило Тома и разъедало ему душу. Он не обманывал себя и знал, что наступит день, когда придется окончательно уйти в отставку, как ушли многие его товарищи. Как ушли все его предшественники со времен сэра Мэнсфилда Каминга, то есть с 1909 года. И что день этот недалек, жизнь в подполье изнашивает тело и душу, разрушает личность, но вместе с тем она вызывает зависимость, поэтому мало кто способен с легкостью, В два счета отказаться от нее. Мэнсфилд Смит Каминг. 1859-1923. Первый начальник британской секретной разведывательной службы. Да, он устал. И только остановившись понял, до какой степени устал. И тем не менее, он все еще чувствовал себя молодым. Сорок лет. Ерунда для большинства профессий. Во всяком случае, он отгонял от себя мысль, что нынешнее его отстранение отдел в силу самых серьезных причин окажется окончательным. Он был слишком предан своей работе, чтобы смириться с приказом уйти на совсем. Но пока подобный приказ его не настиг, хотя время равнодушно текло и утекало. А значит, он мог позволить себе помечтать о том, как покинет этот город и возвратится в строй, даже если придется засесть в кабинете, разрабатывая стратегии и тактики, как наверняка все чаще используют Тупру. Не самый плохой вариант планировать операции, хотя после падения Берлинской стены в 1989 и распада Советского Союза в 1991 их стало заметно меньше. И некоторые сотрудники Ми-6 остались отчасти не у дел, поэтому они предлагали свои услуги частному бизнесу, мультинациональным компаниям, политическим партиям и крупным иностранным фирмам. А вот Том пропустил эти исторические события, засев в приютившем его городе. Он огорчался и утешал себя мыслью, что в какой-то мере тоже приложил к переменам руку, хотя кто же теперь о его роли вспомнит. Только однажды за все бесконечное время спокойной и стабильной провинциальной жизни в голове у него вспыхнул сигнал тревоги. Это случилось в самом начале, еще до знакомства с Мэг когда никто и подумать не мог ни о падении стены, ни о распаде СССР. В школу явилась женщина и стала наводить справки о мистере Джеймсе Роулэнде. Именно так теперь звали Томаса. И кое-кому было позволено называть его Джимом, но, разумеется, не ученикам, поскольку в те времена неуместная фамильярность еще не была в ходу. Он вел урок, и привратник сказал ей, что не имеет права прерывать занятия. Но сразу после этого урока начался следующий. Между тем незнакомка хотела непременно увидеть Роуланда, и привратник все таки подошел к классной комнате на перемене, когда одни школьники выходили оттуда, а другие входили, и сообщил учителю, что внизу, у него в привратницкой, его дожидается женщина которая не желает уходить, хоть он и просил ее зайти позже. «А она не назвала своего имени, спросил Том, вернее, мистер Роланд. Понимаете, в чем дело? Сначала она представилась как Вера какая-то там. Я не понял, поскольку фамилия у нее иностранная. И говорит она с акцентом. С каким именно? Понятия не имею, мистер Роланд. «Я в таких вещах не разбираюсь». А так как фамилии я не разобрал, добавила, что теперь она миссис Роуланд. А я-то думал, что вы не женаты. Уж простите меня, мистер Роуланд. «Нет, Билл, я не женат, не беспокойтесь». «Значит, это не ваша жена?» «Конечно, нет. Так что не извиняйтесь. А как она выглядит? Какого возраста?» Лет 30 и одета достаточно хорошо для иностранки. Я хочу сказать, что она не похожа на тех мигранток, которые к нам приезжают. Но и дамой ее вроде как не назовешь. Вы понимаете, о чем я. На самом деле он использовал слово ⁇ Леди-лайк ⁇ которое скорее следовало бы перевести как утонченное. А еще? Не знаю. Такими иногда бывают актрисы или диктор с что-то в таком вот роде. Хотя я, само собой, ни одной из них, кроме как на экране, ни разу не видал. Вся из себя сильно надушенная. Моя коморка теперь на несколько дней пропахла. Но не думайте, пахнет от женщины хорошо. Крепковато, но хорошо. Он сказал это так, словно перекладывал всю ответственность на мистера Роуланда. Так что мне ей сказать, чтобы она подождала еще час? Только не хочется мне, чтобы она сидела там у меня на табуретке. И не знаю, о чем с ней можно говорить. Я, разумеется, уступлю ей свой стул. Нет, скажите, что я уже ушел и больше сегодня в школу не вернусь. Точно? Она, кажется, решила во что бы то ни стало увидеть вас именно сегодня. Точно. Думаю, это какая-то ошибка. Она, наверное, перепутала меня с каким-то другим Роуландом. Эта фамилия редко и не была, хотя встречалась и не слишком часто. В Лондоне в телефонной книге было около 30 Роуландов, в Оксфорде — 6 или 7. Поэтому я и выбрал ее для себя какой-нибудь Смит или Браун в итоге выглядели бы менее естественно. «Простите, мистер Роуланд, это, конечно, не мое дело, но, может, лучше вам объясниться с ней самому?» «Нет, сегодня у меня нет на нее времени. Сделайте так, как я прошу, Билл, будьте добры». Визит неизвестной женщины Тому совсем не понравился. Его насторожило что кто-то так быстро отыскал его в этом городе и в новой роли, о которой мало кто знал. Но кроты проникали и в Ми-6, они есть везде, а тогда он еще чувствовал рядом серьезную опасность. И это чувство стало слабеть только года через два не раньше, то есть после двух лет повышенных мер безопасности, скуки, рутины и ожидания но ожидание не рассчитанного на какой-то конечный срок. После уроков Том осторожно приблизился к привратницкой Билла и, увидев, что тот сидит один, заглянул туда. «Ну что, ушла моя фальшивая супруга? Сказала еще что-нибудь?» «Спросила ваш домашний адрес. Хотела пойти прямо туда». «Мне не позволено давать такого рода информацию», — ответил я. А телефон? Простите, тоже. Она сказала, что остановилась в Гарольде и просит вас зайти к ней, когда вы закончите. Это был не самый лучший отель в городе, но по качеству уж точно второй, более традиционный, удобный и старомодный. Мне показалось, что она не поверила в ваш уход. Если вы не зайдете в отель, завтра опять явится сюда. «Хорошо, спасибо за все, Билл». Нет, эта история ему совсем не понравилась. Даже если дело и вправду шло о какой-то ошибке, странный визит привлёк внимание привратника. А значит, привлечет и внимание коллег. Возможно, директора и учеников. А главным правилом для Тома было во всем оставаться неприметным и не давать ни малейшего повода для разговоров. Но он не стал просить Билла помалкивать, чтобы не разжигать еще больше его любопытства. И привратнику ничто не мешало обсудить с кем угодно загадочную историю. Ведь единственным развлечением для него служили даже самые мелкие новости и редкие недоразумения. Томас решил, что встречаться с этой женщиной рискованно. Она запросто могла выстрелить ему в лоб, даже в публичном месте и при свидетелях. Ведь счеты не раз сводились именно таким образом. Но и пускать дело на самотек тоже не стоило. Нельзя позволять Вере какой-то там или миссис Роуланд каждый день наведываться в школу. Не факт, что она будет вести себя так же деликатно. К тому же избежать встречи с ней вряд ли удастся. Том вернулся домой, взял свой чартер-армс-андерковер, который ему разрешили держать при себе в ссылке, из-за небольшого размера, его легко было спрятать. Сунул в карман пальто и зашагал в сторону Гарольда. Чем раньше он решит этот вопрос, тем лучше. И плевать на дурные предчувствия. Внизу Томас спросил про миссис Роуланд. Уже сняв телефонную трубку, партия поинтересовался, как его представить. Как мистера Роуланда. «Она просит вас подняться. Комната 38. Третий этаж. Нет, скажите, что я подожду ее вон там». С двух сторон вестибюля располагалась по лобби-бару, и Том указал на тот, где было больше народу. Он прошел туда, выбрал столик в глубине, и сел спиной к стене, чтобы подстраховаться. Он не сводил глаз со входа. Подождал пять минут. За это время в зал вошло еще несколько человек и только одна женщина без сопровождающих. Но она была средних лет и никак не напоминала ни актрису, ни дикторшу. Том попросил чаю, и прежде чем ему принесли заказ, Увидел, наконец, ту, что могла быть миссис Роуланд. Достаточно хорошо одетая, как и описал ее Билл. Правда, более смело, чем это позволяли себе англичанки. Лет тридцати, вполне не дурна на лицо, но и не красавица. Нос на миллиметр длиннее, чем хотелось бы. То есть в целом вполне приятные. Она остановилась в дверях и оглядела зал скользя глазами по занятым столикам и явно ища кого-то, кого сразу надеялась узнать. Ее взгляд миновал Тома, не задержавшись. Тогда он робко и как-то неуверенно поднял вверх пару пальцев, а другую руку сунул в карман пальто, которое так и не снял, и крепко сжал деревянную рукоятку револьвера. И тотчас заметил на лице женщины разочарование, если не отчаяние. Она даже не попыталась скрыть их. Мало того, выражение ее лица сразу же стало то ли презрительным, то ли оскорбленным. Что тоже не свойственно англичанам, так как ее реакции были слишком откровенными и неприкрытыми. Но тут она вроде бы спохватилась скроила некое подобие улыбки и шагнула к его столику. Он встал, чтобы поздороваться, но руку из кармана не вынул. «Миссис Роуланд, я Джим Роуланд. Насколько я понял, вы хотели меня видеть. Но мы с вами не знакомы, так ведь?» Она, кажется, не собиралась ни садиться, ни отвечать на рукопожатие. Просто стояла, словно торопилась поскорее уйти. Взгляд у нее был рассеянный. Она нервно пригладила соломенного цвета волосы средней длины. Если бы глазные яблоки у нее были еще чуть-чуть смещены вперед, она бы казалась пучеглазой. А если бы им добавить бледности, они бы обрели цвет белого вина, то есть стали бы желтоватыми. Женщину с такими чертами лица можно легко назвать некрасивой даже отталкивающий некрасивый. И тем не менее, миссис Роуланд была достаточно привлекательной. Извините, но это не вы, сказала она, и акцент показался тому итальянским, но ему надо было послушать ее еще немного, чтобы определить точнее, поскольку она вполне могла быть из Югославии или какой-то другой восточноевропейской страны. Том насторожился. «Нет, я все таки я. Уж не знаю, кого вы надеялись увидеть. Нынче утром вы приходили ко мне в школу». «Я надеялась увидеть своего мужа. Но это не вы, извините». Произошла ошибка. Те же имя и фамилии. «Я сожалею, что побеспокоила вас. И сожалею, что вела себя так настойчиво. Всего хорошего». Вот ведь какая нелепая случайность пронеслась в голове у Тома. Его угораздило выбрать имя мужчины, которого разыскивает жена. Но она ничего не стала ему объяснять. Просто развернулась, чтобы уйти, бормоча очередные поспешные извинения. С ним ей не о чем было говорить. Он не был ее Джимом Роулендом. Происхождение акцента Том так и не определил. Заметный, но не слишком сильный, не ужасный. Тут ему принесли заказанный чай. И женщине пришлось задержаться, чтобы пропустить к столику официантку. «Погодите, раз уж мы тут встретились, не хотите ко мне присоединиться?» — предложил Том, но еще не успев договорить, понял, что сейчас даже... Самое обычное любопытство ему запрещено. Вздумай он настаивать, без малейшего труда убедил бы миссис Роуланд посидеть с ним немного и рассказать историю мужа, а также свою собственную. Но нет. Если кто-нибудь увидит, что он беседует с предполагаемой иностранкой в городе, где приезжих пока еще видят редко, это сразу будет замечено и пойдут слухи, он перестанет казаться таким уж серым, ему начнут задавать вопросы. А если она каким-то образом привлечет его к своему делу, если он, например, почувствует соблазн поучаствовать в поисках другого Джима Роуленда, он ведь был большим специалистом по розыску людей, то сразу выбьется из назначенной ему роли. «Я обычный и ничем не примечательный школьный учитель. обычнее не бывает, с которым не может случиться ничего из ряда вон выходящего», — напомнил он себе. Мои экстремальные похождения закончились, по крайней мере, пока я живу здесь. Но тотчас ему в голову пришла новая мысль. «А если эта женщина врет?» А если ее послали посмотреть на меня и проверить, не тот ли я самый Том Невинсон? А если ей показали мои фотографии, и теперь она узнала меня, несмотря на очки, усы и дурацкую бороду, подстриженную с некой претензией? Сама она ничего мне не сделает, но сообщит свои выводы кому надо. Да, Джеймс Роуланд — это, вне всякого сомнения, Том Невинсон. Можете им заняться. Скорее всего, пославшие ее знали меня под другим именем, и они появятся следом. Поэтому она избегает разговора со мной, не хочет даже присесть. Она выполнила задание и знает, что скоро меня прикончит. В мыслях у него выскочило испанское слово «моторили». «Убей его». Вот что значит быть двуязычным. Слова на обоих языках порой всплывают в голове одновременно. «Нет, спасибо», — ответила Вера Роуланд, если ее и вправду так звали. Она обошла официантку и быстрым шагом покинула зал. Надо полагать, она вернется в свой 38-й номер, а завтра утром сядет на поезд которые отправятся невесть куда.